Глава 27. Элли. Просторная квартира в центре города содрогалась от грохота музыки, орущей в колонках. Двери были открыты, поэтому мы вошли, не дожидаясь разрешения. Хотя не думаю, что Райану оно было нужно, ведь у него, по его словам, был ключ. Народу набилось немало. Мы прошли в просторную современную кухню, где Райан взял нам напитки, пока я осматривалась вокруг, отмечая что обстановка до боли знакома. Отсюда было частично видно гостиную, а планировка квартиры как будто была высечена на подкорке сознания. «Не стесняйся, дом Кейд для меня как родной!» Он приобнял меня за талию и повёл в гостиную. «О, я тебя знаю!» Парень в дверях смотрел на меня пьяными глазами, пока пыталась вспомнить, где мы встречались. Я была фотографом, но памятью на внешность Бог меня обделил. «Ты ведь Элли?» м, -м — -да. сморщилась, выискивая знакомый образ в архивах мозга. «Дастин, играй в фаер!» «Точно! Ничего себе, привет!» «Забавно!» «Вы знакомы?» Райан крепче стиснул меня, сверля того взглядом. «Эта крошка проводила нашу последнюю съёмку», — опередил мой ответ футболист. «Она тебе не крошка», — рыкнул мой парень, недовольный тоном собеседника. «Я открыла рот, чтобы вмешаться...» Но тот взгляд привлекла стена с трофеями в гостиной. Эмблемы команды рябью замелькали на фотографиях и в вымпелах. Мне стало дурно, поэтому высвободилась из схватки райна и, как завороженная, пошла вперед. «Элли!» — донеслось в спину. На звук моего имени высокий брюнет, что стоял с товарищами у окна, обернулся и застыл. Как и я. «Элли!» Ник широко открыл рот, явно не ожидая меня здесь увидеть. Он в три шага преодолел расстояние между нами, пока я озиралась по сторонам, уже понимая, в чьей квартире оказалась. Райан подошёл и встал рядом. «Привет, дружище! С днём рождения!» Но Ник, не отрывая глаз, смотрел на меня, не обращая внимания на друга. В Чикаго проживает почти три миллиона человек. Население Бостона около семи сотен тысяч. Какова вероятность, что трое людей из общего числа жителей, двух крупнейших городов, столкнутся в разные временные отрезки и тесно переплетут свои полотна жизни одной крепкой нитью? Стопроцентная, судя по всему. Райн переводил глаза с меня на Ника и чувствовалось, как улыбка на его лице становится всё более фальшивой. «Если не перестанешь так пялиться на мою девушку, я тебе врежу», — подколол он. Ник выпал из оцепенения. «Твою девушку?» Парень посмотрел на райна, а затем снова на меня. Моё лицо залило краской. В эту минуту Ник всё понял и рассмеялся, не веря в происходящее. «Это твой парень?» Он по-прежнему не обращал внимания на друга, пока я стояла, как истукан, не в силах выдавить слова, комом ставшие в горле. «Элли?» — Райан повернулся ко мне. «Что происходит?» Его слова шуршали в ушах, как обёртки от конфет. Я прочистила горло. «Ну, мы...» «Так, значит, это был ты, Ди!» Неожиданно зло прошипел Ник. «Ник, не надо!» Выставила руку вперёд, пытаясь совладать с чувствами. «Был где?» Спросил Райан, явно не понимая, что здесь творится. «Ди, это Райан?» Посмотрела на Ника, чувствуя, как в глазах собирается влага. Кусочки пазла встали на свои места. «Ну, конечно, какая же я тупица!» «Кей — это Каллахан, а Ди, видимо, Донован?» Рассмеялась, закинув голову к потолку, при этом не давая слезам упасть на пол. Потом огляделась вокруг, увидела свои фотографии на стенах, взмахнула рукой в их сторону и снова рассмеялась, пересиливая слезы и неприятные осады к во рту. «Детка, посмотри на меня! Что здесь творится?» На нас уже пялились те, кто слышал обрывки разговора. «Детка!» — хмыкнув, передразнил его Ник. «Теперь всё ясно», — с горечью уставился на меня, выжимая остатки чувства вины холодными серыми глазами и стуча кулаком по плотно сжатым губам. Райан полоснул друга взглядом, задержавшись на пару секунд, а потом проговорил. «Я уже понял, что вы знакомы, но мне не нравится твой тон, Кей. Или ты объяснишь, что тут, мать твою, за херня, или мы уходим?» Выкатил грудь вперёд и взял меня за руку. «Это не ускользнуло от Ника» скулы которого заходили ходуном, прежде чем он ответил. «Тут происходит вот что, Ди. Видишь ли, Элли — это та девушка, о которой рассказывал тебе на днях. И которая, как уже понял, снова вернулась к козлу, не стоящему даже её пальца. Всё шло прекрасно, пока не объявился ты». Кто-то на фоне ахнул. Я испустила тяжёлый вздох, прикрыв глаза. Меньше всего ожидала, что праздник превратится в конфронтацию. «Райан, давай уйдём», — тихо сказала, но он не дал договорить, подняв указательный палец перед моим лицом. «Этот мудак целовал тебя?» — вопрос, который выбил основание из-под ног, подкосив без того неровную стойку. Чёрные глаза требовали ответа, заставив снова хватать воздух, как рыба, выброшенная на берег. «Всё, что ты запомнил из нашего разговора?» «Серьёзно, чувак», — задирал Ник. «Ник, пожалуйста». Снова попыталась призвать к здравому смыслу. «Что, пожалуйста? Пожалуйста, дай мне разобраться в своих чувствах. Пожалуйста, не дави на меня!» — вспоминал он, морщась как от боли. «Я, блядь, любился в тебя, Элли. Неделями ждал, что ты дашь мне шанс. Увешал стены твоими фотографиями, притянул тебя в команду, надеясь хоть так сблизиться!» — орал он. «Все впустую. Ты все равно выбрала его!» Не глядя на Райана, ткнула в него дрожащей рукой. Сейчас ты захлопнешь свой рот и перестанешь орать на неё. Или я вмажу тебе?» Стальной голос рассёк повисшую тишину. «Куда делась музыка? С какого перепуга ты решил, что она что-то тебе должна?» Ситуация выходила из-под контроля, грозя обернуться кошмаром. Я потянула Райана за край рубашки, шепча, что нам нужно уйти. Тот повернул голову, и грозовые тучи в глазах сменились теплом. Он обернул руку вокруг моей шеи и притянул к себе, целуя в висок затем отпустил, прошептав «Всё хорошо, малышка, мы сейчас уйдём». Мягко улыбнулся, видя, как я напугана. Это успокоило мою бдительность. Взгляд Райана прошёлся по комнате, остановившись на стене, где висели мои снимки. Он охмыльнулся, оскалившись, и двинулся туда сквозь толпу раступающихся людей. «Не смей!» — Ник схватил его за плечо, разворачивая к себе. Дальше всё произошло слишком быстро. Кулак Ника проехался по челюсти Райана, и тот отшатнулся, завершил разворот, после чего принял устойчивое положение, проведя кончиками пальцев по месту ушиба. Он поигрывал челюстью, смотря на свою руку. В этот момент в его взгляде появилось то, чего и не видело уже давно. Тот безбашенный тип, что несколько лет назад терроризировал Брейтвуд своими выходками, вырвался на свободу. Черные глаза — Озорно блеснули, как у вампира, который испытывал острую жажду и вот-вот собирался её утолить. райн нет!» — крикнула, стоя слишком далеко, чтобы успеть броситься вперёд и остановить этот кошмар. Парень нашёл меня потемневшими от злости глазами. Я покачала головой, умоляя не делать того, о чём мы все потом будем жалеть. Но ехидная ухмылка расплющила мою надежду, как назойливую муху, присевшую на край стола, Зажмурилась, когда Райан кинулся вперёд. Он был крепче Ника. Я услышала треск сломанной кости, тут же вскрикнув от ужаса и молясь, чтобы хоть один из пьянствующих футболистов остановил карусель насилия. Когда открыла глаза, парней уже растаскивали в разные стороны. Нос и рубашка Ника заливала алая кровь. Райан, как бешеный зверь, рвался вперёд, чтобы доказать неизвестно кому своё господство надо мной. Я почувствовала, как по щекам катятся горячие слёзы, И разочарованно, качая головой, стала отступать в прихожую. Мне не место в этом аду. Было больно осознавать, что стало причиной грубой ссоры двух близких людей, и выступать катализатором этой химической реакции мне больше не хотелось. Не разбирая дороги, запеленной в глазах, выбежала из квартиры, сжимая в руках пальто. Вынула телефон из кармана и смахнула слезы тыльной стороной ладони, размазывая тушь. «Скот, ты дома?» схлипывая, промямлила я, вытягивая руку, чтобы поймать такси. «Да, что стряслось?» — встревоженно спросил он. «Сейчас приеду», — с этими словами открыла дверь притормозившего у обочины автомобиля, в последний раз оглянувшись на дом Ника.